Глава 14. Мы выходим в город. Первым моим заданием за пределами крепости стало патрулирование городских улиц. Лео объяснил, что через это проходят все новички, потому что нужно знать, что в Монтреале есть, как оно устроено. Я испугалась, что мне нужно будет что-то делать в одиночку, но оказалось, нет, до самостоятельных заданий еще далеко. Пока в команде. в команде не страшно. Накануне мастер построил перед собой группу начинашек, Стриж, гусь, медуза, слон, колючка, ящерица и я. «Пора выходить за стены», — сказал он, глядя на каждого из нас поочередно. «Вы уж сейчас можете и умеете больше не только простеца, но и слабого, плохо обученного мага. Нужно учиться применять все то, что вы умеете». «Прям бить, что ли?» — Выточился на мастера слон. «Бить бескрайней на то необходимости не следует. Что я вам тут твердил?» Чаще всего достаточно испугать, разогнать, прикрикнуть, показать, что ты маг. Многие уже от всего этого тут же разбегутся. А кто не разбежится, но продолжит нарушать порядок, там уже как старший скажет. Старший у вас завтра, брат Лео и брат Самоцвет. Помогают им брат Дракон и брат Скорпион. У меня прям душа в пятки ушла. Я подумала, что мастер может отдать меня под начало к Скорпиону которому у нас до сих пор не было понимания. Брат Самоцвет, высокий, стройный и невероятно красивый мужчина из рода звездных дождей, впрочем, называвший себя отщепенцем, тоже не располагал к себе. Он всегда скользил взглядом поверх меня, да и все. Впрочем, мне от него ничего и не надо было. И я с облегчением узнала, что мне предстоит задание вместе с Лео и Драконом. И ура! С Драконом мы дружили, но ну с Лео и так все понятно. Кроме меня, в команду определили стрижа, что тоже было понятно, слона и колючку. Хорошо. Мы поднялись до рассвета, быстро собрались и первыми спустились на завтрак. Хотя как первыми, в трапезной уже дремал над миской и чашкой гусь. Его пихал в бок медуза, за соседним столом чинный аккуратно ел самоцвет. У него на каждом пальце было по кольцу. Все с камнем и все разноцветные. Говорили, что это во имя какого-то обеда. Лео добыл нам обоим по чашке орро, а я помогла притащить на стол еду. Ели быстро. В процессе к нам присоединился стриж и потом еще дракон. За столом в углу завтракали еще две группы, отправлявшиеся на задание. Только у них не было новичков. Слот проспал. Он выкатился во двор как раз, когда мы уже собирались на конюшню. Очень быстро забежал в трапезную и, кажется, что-то там добыл. Засунул в поясную сумку. «Вода есть? Фляги полные?» Лео оглядел всех нас. У меня фляга завелась недавно, он же и подарил. Не знаю, где достал, но на ней была изображена рельефная птица, раскрывшая крылья и с длинным красивым хвостом. Остальные тоже завозились, пошли к фонтану, бившему возле конюшни, и наполнили, у кого не было. У самого Лео и у дракона все было. Дальше мы получили коней, и я оказалась совсем не самой неповоротливой. Теперь взлетел седло птицей. Слон основательно сгромоздился на крупного устойчивого коня рыжей масти, а вот Медуза подкачал. «Зато он ныряет глубже всех», сообщил мне тихонько Стриж. «Он морской, ему положено», кивнула я. Медуза в конце концов забрался в седло сам, но он, кажется, просто так никак не мог найти с Канем контакт. Старшие посмеивались. «Лица закрыть», Лео углядел всех нас. «Фу, точно». Собралась одна такая в город среди бела дня с лицом Барбары Леварио, которую в этом городе не то, что каждая собака знает, но, похоже, что многие». Я замотала шелковый шарф, как положено, и надвинула сверху папюшон. «Отправляемся!» — скомандовал Лео. Мы выбрались наружу и отправились вдоль крепостной стены. Накануне Лео разъяснил, что нам выделен участок, который мы должны объехать весь, и проверить, не творит ли кто безобразие. А если творит, навести порядок. Вообще, я посмотрела, что к стражам в городе относились с уважением и опаской. Как минимум, проворно убирались с дороги. Но это вообще нормально, если ты пеший, а по дороге едет конный. На пути у машины тоже никто нормально не встанет. Некоторые кланялись, иногда даже кричали что-нибудь вроде Доброго дня вам, господа стражи! Значит, не такая уж и плохая у стражи тут репутация. Кому попало, доброго дня желать не станут. У нашей группы, начинашек было еще одно задание от брата Филина Запомните, где едем, и на следующий день показать на карте города. Карта существовала. Когда я спросила, брат Филин достал и показал. И дальше мы все на нее пялились. Но местным уроженцем оказалась только Медуза. Он рассказал, где и что. Медуза, как я поняла, родился в семье Сапожника. Точнее, у сестры Сапожника, которая не была замужем и не пережила родов. Сапожника и его родня магами не были, и вопросов откуда сила не возникала. От неведомого отца. И поэтому дядя Сапожник отвел тогда еще не Медузу, крепость стражей, когда тому стукнуло 10 лет. До того он рос как трава в поле, с голоду пропасть не давали, но особо и не заботились. Магов в сапожнике? Не смешите, пусть сам как-нибудь пробивается. Он и пробивался, мастера почитал как родного отца и очень старался. Сейчас он рассказывал нам, остальным, где мы вообще есть как скоро начнется отведенный на сегодня квартал. Оказалось, недалеко, и нам нужно по особому маршруту проехать по всем-всем улочкам, все все внимательно осмотреть. Может быть, где-то задержаться и, только убедившись в полном порядке, отправляться обратно. В целом, порядок и был. В одном месте дракон разнял дерущихся мужиков, шуганул силой, их разнесло по разным сторонам улицы, и велел проваливать по домам, пока он добрый. Те и побрели, почёсываясь. Потом нашли плачущего ребенка, мальчишку лет пяти, подобрали, выспросили, где его дом. Оказалось, он не помнит, потерялся. А мать пошла на рынок. Рынок находился у нас по курсу, туда мы и двинули. Молодую женщину в коричневом платье и в чепце, озиравшуюся по сторонам и выспрашивающую что-то у всех подряд, приметил глазастый стриж. Привел, оказалось точно, ее сын. Ей вручили со строгим наказом не терять больше. А дальше нужно было осмотреть рынок на предмет возможного беспорядка. И я просто уронила челюсть и выпочила глаза, потому что он был велик, и продавали там все на свете. Овощи, фрукты, пряности, пирожки и пироги, мясные шарики прямо с огня, жареную в масле рыбу, кальмаров и креветок тоже с огня. Какие-то невероятные сладости, свежий хлеб, пахло на всю округу, овец и коз, куры гусей, рыбы и морских гадов. Это была только еда, а еще ткани, украшения, утварь, оружие. «Господи, куда я попала?» И везде колыхалось необъятное людское море, перетекало между рядами, говорило, орало, ругалось, торговалось, спорило. И как в такой толпище вообще что-то понять? Завопили, засвистели, кто-то метнулся под ноги коню слона, но дракон оказался быстрее. Невысокого мужичка парализовали и в таком виде вытащили из-под копыт. Дракон спешился и подошел посмотреть. «Господи, страш, это вор!» кричал подбегающий торговец очень восточного вида в развивающемся халате и сапогах с загнутыми вверх носами. «Клянусь любимой табуреточкой дворца, на которую он складывал вечером свои усталые ноги. Это вор! Обыщите его, он украл у меня ложки!» Дракон кивнул Медузе. Тот стек с коня на землю и принялся обыскивать пойманного. Неторопливо, с невозмутимым выражением лица. Ложки нашлись в потайном кармане, отшитом с внутренней стороны шерстяной грязно-серой жилетки. Металлические, три штуки. Они совпали с описанием торговца и были ему возвращены. Воры передали слону и велели сторожить, а сами спешились, кто еще не, и пошли прямо в ряды. Я старалась не отставать от Лео, держала за спиной, шаг в шаг, но поглядывала по сторонам. Надо же, какое дело! Вот честно, этот рынок не шел ни в какое сравнение с нашими домашними. И с рынками где-нибудь в тайне тоже. Так много всего, такое все интересное. Если что нужно, говори, сказал с усмешкой Лео. Я только кивнула, но ничего говорить не собиралась. У меня все есть. Только вот завтрак был давненько. В общем, ходить по рынку я в конце концов притомилась. А Лео, как старший, еще и здоровался с некоторыми, как я поняла, главами разных гильдий. Выслушал какие-то новости и жалобы. Я же потеряла нить рассуждения уже к середине нашей милой прогулки. Мы честно сунули нос в каждый ряд. Есть хотелось уже немилосердно, и Лео послал дракона с Медузой договориться в ряды с готовой едой. Они вернулись скоро и принесли жареные мясные шарики с хлебом, жареную же рыбью мелочь, пироги с рыбой и что-то сладкое, и кувшин с каким-то питьем, и глиняные кружки на всех. Ели мы тут же, стоя и поглядывая по сторонам. Дракона Медуза поймали еще пару воришек, и Лео сказал, что их с собой в крепость, а там как мастер скажет. Один из пойменных молчал. А твоих других завывали, что их не нужно в крепость, пусть их лучше высекут. «А руку отрубить не хотите?» — усмехнулся Лео. Оба тут же замолкли. Когда мы покидали рынок и отправлялись в обратный путь, пленники шли между конями слона и медузы. Лео ехал впереди, за ним стриж, дальше я, потом слон, медуза и пленники, и замыкал наше шествие дракон. Я впала в полусонное состояние и заметила, как едущие впереди остановились. «Принц!» прошептал мне обернувшийся страж. Я тотчас тот час проснулась и во все глаза уставилась на направляющуюся навстречу нам группу всадников. Впереди ехал черноволосый красавец в очень богатой, как я понимаю, одежде. Золотая вышивка так и сверкала на солнце. И за ним человек двадцать. Увидели нас, остановились. «Мой принц», — поклонился Лео, склоняясь к шее своего коня. «Мы все сделали то же самое». «Приветствую братьев стражей», — отозвался принц. Все ли спокойно в городе?» «Милостью Господа, да», — подтвердил Лео. «Я благодарен вам за службу. Передайте господину магистру», — кивнул принц и велел своим двигаться. Я смотрела на старшего брата погибшего жениха Барбары во все глаза и думала, каким был тот принц — образованным, справедливым, добрым или наоборот. Мне этого уже не узнать. Моя судьба — черная одежда стража. И это не самая плохая судьба в здешних реалиях. В крепости Лео сразу же повел нас на доклад к мастеру, всех включая пленников. «Вот мой мастер, воры. Трое. Пойманы на месте. Мужики запричитали, что они от нужды, не корысти ради и что-то там еще. Раз от нужды, идите работать. Течью башню давно не чистили». Мастер внимательно смотрел на пленников. «И как раз нужны люди перебрать часть западной стены». Брат Черепаха только вчера напоминал об этом. «А сколько работать-то? У меня семья дома», — сказал тот, что попался с ложками. «Кажи, пусть приходят, накормим, и с собой еды дадим», — ответил мастер. «Или сейчас выпарим и свободны». На удивление, мужик с ложками согласился, чтобы его выпарали, но после отпустили, а двое других согласились работать за еду, пока не отпустят. «И что с ним теперь?» — спрашивала я Лео потом. Двое поработают с недельку, да пойдут. А третий сам решил. Наверное, уйдет на своих ногах. Брат Смерч без нужды людей не калечит. Но воровать нельзя, если мы не будем за это наказывать, что останется-то? Никакого порядка. А так хоть какой-то. Вообще, мне показалось, что порядок неплохой и в городе достаточно безопасно для конного и оружного. Но я понимала, что для окончательных выводов нужно больше информации.